Монистическая социальная система всегда ведет к тирании и угнетению человеческой личности. Монизм марксистской системы и есть ее главный дефект. Монизм тоталитарного государства, во всяком случае, несовместим с христианством. Он превращает государство в церковь. И предстоит героическая борьба христиан против абсолютных притязаний царства Кесаря. И в коммунизме, и в фашизме. В этой борьбе христианство может очиститься и освободиться от печати царства Кесаря, которая лежит на церкви со времен Константина. Христианство представляется мне соединимым лишь с системой, которую я назвал бы системой персоналистического социализма, соединяющего принцип личности, как верховной ценности, с принципом братской общности людей. При этом необходимо делать различие, которого не делает коммунизм. Различие между осуществлением справедливости в общественной жизни, предполагающим момент принуждения, и осуществлением братства людей, их подлинного общения или коммуникации, предполагающим свободу человека и действие благодати. Я хотел показать в своей книге, что русский коммунизм более традиционен, чем обыкновенно думают, и есть трансформация и деформация старой русской мессианской идеи. Коммунизм в Западной Европе был бы совершенно другим явлением, несмотря на сходство марксистской теории. С традиционно русским характером коммунизма связаны и его положительные и отрицательные стороны. С одной стороны, искание царства Божьего и целостной правды, способность к жертве и отсутствие буржуазности. С другой стороны, абсолютизация государства и деспотизм, слабое сознание прав человека и опасность безликого коллективизма. В других странах коммунизм в случае попытки его осуществления может быть менее деспотическим в отношении ко всей полноте человеческой жизни, менее целостным, менее претендующим быть религией, более секулятивным и более буржуазным по своему духу. Проблематика коммунизма способствует пробуждению христианской совести и должна привести к раскрытию творческого социального христианства не в смысле понимания христианства как социальной религии, а в смысле раскрытия христианской правды в отношении к социальной жизни. Это будет означать освобождение от социального рабства, в котором находится христианское сознание. Мир переживает опасность дегуманизации человеческой жизни, дегуманизации самого человека. Самое существование человека находится под опасностью со стороны всех процессов, происходящих в мире. Противиться этой опасности может только духовное укрепление человека. Когда христианство появилось в мире, то оно защитило человека от опасности, связанной с демонулатрией. Человек находился во власти космических сил, терзавших его демонов и духов природы. Христианство духовно сосредоточило человека и подчинило судьбу его Богу. Так подготовлена была возможность власти человека над природой. Теперь христианство опять призвано защитить человека, его целостный образ, от вновь терзающей его демонолатрии от пробощения его старыми космическими и новыми техническими силами. Но это может сделать лишь христианство возрожденное, творческое, верное своему пророческому духу, обращенное к Царству Божьему. Конец. Приложение. Андреев. Николай Александрович Бердяев. «Философия истории и политика». Книга, с которой только что познакомился читатель, принадлежит Перу одного из самых глубоких оригинальных русских мыслителей, которого по праву причисляют к крупнейшим философам нашего столетия. Его имя, хорошо известное за рубежом, в нашей стране, редко появлялось на страницах изданий, рассчитанных на сколько-нибудь широкую аудиторию. Оно начинает возвращаться в нашу культуру только сейчас». Николай Александрович Бердяев родился 6-18 марта 1874 года в Киеве, в семье, принадлежавшей к верхнему слою русского дворянства. Его дед был генералом, атаманом войска Донского, прославившимся тем, что не побоялся защищать традиционные казачьи вольности от самого Николая I.